Глава д е в я т а Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем профессор перестал переспрашивать и уточнять, откинулся на спинку стула хмуря брови. «Я не могу поверить тебе так же безоговорочно, как Винсент», — сказал он наконец. «Есть вероятность, что ты предвидела подобное развитие событий и подготовилась, или умеешь очень быстро и складно придумывать». Я не нашел явных противоречий в твоей теории дыхания, но я и не целитель. п р е д л а г а й т е обсудить это с Магнусом Абелотом? Приподнял бровь Винсент. А чего сразу не с генералом-инквизитором? Не предлагаю. Буркнул стере. Магнус помчится доносить, едва услышав. Но я намерен внимательно наблюдать за твоей женой до тех пор Пока все мои сомнения не развеются Профессор хмыкнул Весьма вероятно, я умру от старости до того, как это случится Он потянулся и смачно зевнул Винсент поднялся со стула Я приведу в порядок гостевую спальню Не утруждайся Отмахнулся Стери Я помню, где она, и в состоянии сам расстелить себе постель. Доброй ночи! Когда за профессором закрылась дверь, я, наконец, позволила себе спрятать лицо в ладони и замереть. Снова затрясло. Надо же, последние минуты, часы, сутки. Мне казалось, что эмоции закончились, оставив лишь холодную логику знаний. Но стоило профессору удалиться, как накрыло снова. Разом п е р е с о х л а во рту. Впрочем, это, скорее всего, не от страха. Поговори-ка столько. Да уж, ни один экзамен не стоил мне такого количества нервных клеток. Сдала ли я его? И что будет дальше? Вдруг профессор по-прежнему считает, что я опасна, уже не как ведьма, но как человек, способный неосторожным словом навлечь на себя и близких обвинение в какой-нибудь ересе. Что, если в этом он прав? Винсент тронул меня за плечо, и когда я подняла голову, протянул серебристый стакан, покрытый разноцветными эмалевыми узорами. Воздух наполнился характерным ароматом вина с легкими нотками черной смородины. Я помедлила. То ли попросить воды, все-таки я хотела пить, а не выпить. То ли наоборот, чего-нибудь совсем крепкого, чтобы упасть под стол и ни о чем не думать. Та стопка, что я опрокинула в самом начале этого бесконечного разговора, давно выветрилась. Муж едва заметно улыбнулся. «Оно очень легкое, но даже если голова немного затуманится, ничего страшного. На сегодня все серьезные беседы закончены. Пей. Я же вижу, что у тебя язык к небу приклеился». Я не сразу решилась поднести стакан ко рту. Мелко затряслись руки. и «Казалось, разолью все, прежде чем сумею отпить хоть глоточек». Винсент накрыл мои ладони своими, как в храме, когда мы разделили вино на двоих. Как давно, кажется, это было. Меньше дня назад. Согревшись от прикосновения, руки перестали дрожать. И я, наконец, смогла сделать глоток. Да, очень легкое и очень свежее. Вино утолило жажду почти мгновенно. Я вернула стакан. «Спасибо». Попыталась благодарно улыбнуться, но лицо словно свело судорогой, а в следующий миг неожиданно для меня самой полились слезы. Винсент сгреб меня в объятия, устроил у себя на коленях баюкая. «Все хорошо». Он погладил меня по волосам, спине. Наставник поверил. Он может ворчать сколько угодно, но он поверил в твою искренность и что ты не желаешь мне зла. Я шмыгнула носом. «Откуда ты знаешь?» «Я же не просто так просил а разрешения снять экран». «Да, кстати», — спохватилась я, протянула мужу перстень. «Спасибо». Он кивнув, сунул кольцо за обшлак камзола. «Надень». Я вытерла лицо рукавом, разозлилась на себя. Сколько можно рыдать в конце концов? Ладно в мастерской, едва спасшись от смерти. Не грех и слезу пустить, «Но сейчас-то чего?» «Мало тебе своих проблем, еще и мои сопли!» «Не дури!» Винсент снова привлек меня к себе, и я т к н у л а с ь носом в его шею, расслабившись. ь п л а ч на здоровье!» Я невольно хихикнула. Он тоже хмыкнул. Помолчал немного, легонько покачивая меня в объятиях, и продолжил. «Конечно, наставник понял, что я буду выбирать слова в зависимости от его реакции, и старался себя контролировать. Но даже у мертвеца есть отголоски эмоций, а уж у такого, как он... Муж снова хмыкнул. Словом, он очень не хотел верить, но все же пришлось. Наставник ушел до нельзя озадаченным, немного встревоженным, скорее всего, не мог понять, что делать с новыми знаниями, и... Всем, что из них следует Но главное Он больше не воспринимает тебя как угрозу Которую нужно срочно устранить Словно подтверждая его слова Нахлынула такая волна облегчения Что я едва не разрыдалась снова Не представляешь, как я рад, что все обошлось Шепнул Винсент, крепче прижимая меня к себе И я поняла, что это снова не мои эмоции Это у мужа на миг закружилась голова, когда он позволил себе расслабиться, поняв, что не придется сцепиться с человеком, который его вырастил. Я все же всхлипнула, ощутив, насколько он в самом деле за меня беспокоился, а с виду и не скажешь, и что действительно был готов защищать меня до последнего. Странно. Сейчас-то Винсент вроде уже не сходит с ума от беспокойства, а я все равно чувствую его эмоции. «Тихая радость». Надежда. Немного любопытства. Не мудрено. Рассказала я много чего интересного. Капля тревоги. Усталость такая же тяжелая и вязкая, как моя. Нервное напряжение порой выматывает под чище физической работы. Надо будет на свежую голову сказать мужу, что его эмпатия начала работать в обе стороны, не только в постели. И что экран, похоже, блокирует только восприятие чужих эмоций, но не передачу своих. «Хотя нет. Если так, мне не было бы смысла надевать перстень мужа, чтобы мой страх не мешал думать. Или это в самом деле бессмысленно?» «Не тревожься!» Винсент погладил меня по голове. «Все хорошо!» Он помолчал какое-то время. «На миг мне захотелось стать маленькой и спрятаться, ведь это я виновата в том, что так вышло!» о н и мне захотелось!» — поняла я в следующее мгновение. мужу, уверенному в том, что он меня подставил. В каком-то смысле так и было. Но с другой стороны, кто меня тянул за язык? Прости. Винсент снова погладил меня по голове. Мне не следовало приглашать его. Это ты меня прости. Надо было бы выпрямиться и заглянуть ему в лицо. Но я лишь сильнее прильнула к мужу, вдохнула аромат его кожи, коснулась губами шеи под воротом, повторила. «Прости, мне нужно было молчать, просто молчать, а не распускать язык». «Притворяться дурой — высокое искусство, которое не к а ж д ы й дано», — хмыкнул муж. «Мне стоило отправить тебя в спальню до того, как приехал наставник, и не дать вам встретиться». Я снова поцеловала его, едва удержавшись от того, чтобы не провести языком вдоль шеи, отключиться к уху. Внизу живота затеплился огонек вожделения, и тут же эхом отозвало и желание мужа, пока едва заметное, как и мое. Надо же, после такого-то денька. Я заставила себя сосредоточиться на другом. Твой наставник был прав, когда сказал, что если бы мы не встретились сейчас, это лишь отсрочило бы те события, но мало что изменило. Даже если профессор Стери, занимаясь со студентами, не касается посторонних тем... Именно так. Перебил Винсент, легонько поглаживая меня по спине. И в университете, и даже когда он натаскивал меня, во время занятий не допускалось никаких посторонних разговоров. Поэтому я и не опасался, а следовало бы. Внутри снова заворочался червячок вины. И снова не моей. Я вздохнула. Мы все равно встретились бы в твоей гостиной, скорее рано, чем поздно, с тем же исходом. в о наставник не может не замечать странности. Полтора века служба дознавателям изменит личность кого угодно. Это не отключить. И я не могу вовремя остановиться, когда мне подкидывают возможность пораскинуть мозгами. «Мозгами?» – скинулся Винсент. «Ах, да!» Так, еще одна зарубка в памяти, которую стоило бы сделать полдня назад. Надо бы прислушаться и запомнить, что говорят здесь в таких случаях. «Пока пусть будет поразмыслить». Да уж, поразмыслила, так поразмыслила. Сколько же мы проговорили, и сколько всего мне пришлось вспомнить и рассказать. Профессор, кажется, вытряхнул из моей памяти даже, казалось бы, давно и напрочь забытое. Не мудрено, что сейчас черепушка кажется пустым чугунком. Стукни, зазвенит. «Ты не злишься?» В голосе Винсента промелькнуло удивление. «В самом деле не злишься ни на меня, ни на него!» «Я слишком устала, чтобы злиться. И в самом деле глаза закрываются, причем не только у меня. И одновременно все сильнее хочется добраться до спальни, вовсе не для того, чтобы упасть и уснуть. Я попыталась выбросить из головы мысли об этом, и снова желание мужа эхом отозвалось внутри, заставив потяжелеть низ живота». «Надо что-то делать с двусторонней эмпатией. Вот только что!» «Тогда пойдем спать?» — предложил Винсент. Я соскользнула с его коленей, все еще держа за руку. Но прежде чем успела сделать хоть шаг, он добавил. «Или договорим. Тебя что-то тревожит, и это не наставник. Точнее, не только наставник». «Эмпат, чтоб его! Но я сейчас чувствовала. Винсент спросил, не готовясь обидеться, что от него намереваются что-то скрыть, а искренне беспокоясь. Я поколебалась пару мгновений. Усталость брала свое, пригасив желание, но откладывать разговор, пожалуй, незачем. С чего бы начать? Похоже, твоя эмпатия стала действовать в обе стороны. Я рассказала с самого начала, как меня накрыло его эмоциями, когда мы вернулись домой, и сейчас. Лицо мужа осталось невозмутимым. Но я чувствовала его растерянность, которую сменила досада. Ну да. Одно дело, когда чужие эмоции — раскрытая книга. Другое — сознавать, что сам оказался такой книгой. Ты прав. Я беспокоилась и беспокоюсь, — закончила я. И колебалась, стоит ли говорить. Но услышать это от меня тебе просто неприятно. А кто-то другой сможет воспользоваться этим знанием против тебя. Его беспокойство растворилось как-то разом. Словно муж нашел объяснение, которое полностью его устроило. Эмоции не мысли. Безразлично пожал он плечами. Нет, это совершенно невозможно. Я ведь теперь умру от любопытства. Что он там такое надумал и молчит? И ведь не спросишь напрямую. Кажется, мне тоже срочно нужна защита против эмпатии. А муж меж тем продолжал. Тебе я верю. А от остальных есть экран. Да, Винсент. тоже сейчас не в лучшей форме. Иначе сообразил бы, что когда бешенство застилало ему разум, перстень оставался у него на пальце. Или дело не в усталости, а в том, что думает он сейчас вовсе не об этой странности. На мид я словно увидела себя со стороны. Затуманенный взгляд, горящие щеки, припухшие от поцелуев олеющие губы. «Меня бросило в жар и тут же обдало холодом, когда я поняла, что сейчас увидела не себя со стороны его глазами, а не то в о с п о м и н а н и е не то фантазию». «Фантазия! Слишком уж прекрасным и соблазнительным было это лицо, очень похожее, но все же не идентичное тому, что отражалось в моем зеркале». «Да что ж это такое?»